Странный дом. Дом, который обнаружили брендон и Холли, представлял собой современную бревенчатую избу, типичную для этой местности. На первый взгляд в нём не было ничего подозрительного. Дым из трубы не шёл. На крытой парковке возле дома стоял грязный внедорожник. Но наш школьный драндулет выглядел обычно не намного лучше. «Ну, наконец-то! Где ты шлялся? Пасхальные яйца, что ли, искал?» Встретила меня Холли, бешено раскачиваясь на ветке. Они с Брэндоном ждали меня неподалёку от дома, спрятавшись в кустах. «И тебе тоже привет!» — с досадой ответил я. Между прочим, я торопился изо всех сил. «Что конкретно вам не нравится в этом доме? По мне, так обычная изба». «Обычная?» — Холли спрыгнула с ветки и уселась передо мной на задние лапы. «Ты, зеньки-то, разуй и на окна посмотри. Ну, знаешь, окна — это такие прозрачные штуки, через них ещё внутрь заглядывают». «Ну нет, это уж слишком». Мгновение спустя Холли лежала на земле, распластанная моей лапой. «Еще раз заговоришь со мной так? Скажу Шерри приготовить паштет из белки, поняла?» Приструнил я ее. «А если ты еще раз меня так прижмешь, рейнджеров на тебя натравлю!» Выдала Холли в ответ. «Но ругаться у нас времени не было. Мы должны найти Мелоди, а не заниматься всякой ерундой». Я отпустил Холли и пригляделся к дому повнимательнее. Белка права. Окна были непрозрачные, а чёрные, как вороново крыло. Я осторожно подкрался к ним и рассмотрел получше. «Как интересно. На стёкла что-то наклеено. Внутрь заглянуть не получится». «Не хотят, чтобы стало известно, чем они там занимаются». Брэндон, заметно нервничая, то и дело вертел по сторонам тяжёлой головой и выпускал облака пара. «И номер на машине грязью заляпан. Я уверен, это тоже не случайно». После того, как брендон чуть не размазал тот несчастный автомобиль на хайвее, он считал себя экспертом в области транспорта. «Ну, не знаю», — неуверенно ответил я. «Тут вообще-то чистые машины бывают только у туристов». «Карак, иди сюда, что покажу!» — крикнула Холли, прыгая вдоль дома по водосточному желобу. «Взгляни-ка!» Окна на задней стороне дома тоже были тёмными, но на одном осталась маленькая незаклеенная щёлочка. Чтобы до нее дотянуться, мне пришлось встать на задние лапы и упереться передними в окно. Прижав нос к стеклу, я смог взглянуть внутрь. И сильно удивился, увидев огромные раскрытые серебристые зонты, вертикальные черные штанги и еще ряд предметов, мне совершенно незнакомых. «Все это очень подозрительно», — согласился я, и сердце мое забилось сильнее. «Неужели мы нашли Мелоди?» «К таким штангам можно привязывать заключенных» мрачно высказался Брендон. А вот зачем нужны серебристые зонты, непонятно. Наверное, для маскировки, неуверенно предположила Тень. Мы дружно вздрогнули, услышав вдруг мужской голос. Я мигом убрал лопадь стекла. Олень даже пукнуть бы не успел. Брендон в панике закружился на месте, собираясь бежать, а холли так стремительно слетела с крыши, словно за ней гналась рысь. Но к несчастью, она поскользнулась на наледи в бочке с дождевой водой, И ее долго носило по кругу. В конце концов, ей все-таки удалось спуститься на землю. «Эй, там, без паники! Дверь закрыта! Он вас не видел!» Успокоила нас тень, устроившаяся на верхушке дерева. И мы смущенно затихли. «Точно?» — спросил Брэндон. «Так же точно, как и то, что мы сегодня остались без завтрака!» Тень, судя по всему, умирала от жалости к себе, несчастный. В страшном напряжении я снова осторожно подобрался к дому. Тень права. Внутри кто-то разговаривал, но не о нас. Незнакомый мужчина отдавал команды. Какие точно я не разобрал, но таким тоном разговаривают с заключенными. Я попытался узнать голос. А если это мой преследователь из бассейна? А вдруг даже удастся услышать плач Мелоди? Я бесшумно втянул воздух, и вместе с ним тысячи запахов. Древесный дым, жареная картошка, бумага, рыбные кости в мусорном баке. «Металл. Люди. А где же оборотни? Где Эндрю Миллинг? Его запаха пока не было. Может, он здесь еще не появлялся? Тогда где он? Прячется где-нибудь поблизости? Шерсть у меня на загривке встала дыбом». «Значит так. Я сейчас попробую пробраться внутрь, иначе не узнать, там ли девочка», решительно объявила Холли, и мы вновь вздрогнули. «Холли, не надо!» — только и успел сказать я. Мне осталось только с ужасом наблюдать, как моя рыжая подружка взбирается по сложенной из камня дымовой трубе. Неужели у нее настолько девичья память? Она что, уже забыла про белку-гриль? «Не волнуйся, камин не зажжен!» — прозвенел голос Холи у меня в голове, и я увидел, как красная белка одним элегантным прыжком исчезает в трубе. Я застыл на месте, так было за нее страшно, и стал прислушиваться к своему дыханию, чтобы успокоиться. Пока ничего не происходит. Секунды капают. Ожидание невыносимо. Наконец я заметил движение на краю трубы. Наружу выглянуло нечто совершенно чёрное, похожее на обугленный ёршик для туалета. Я не сразу признал в этом существе Холли. «Нет, ну почему они не чистят дымоход? Уже давно пора!» — пожаловалась неугомонная белка, чихнула и отряхнулась, подняв в воздух облако сажи. «К сожалению, заслонка камина закрыта, внутрь не попасть». Она перепрыгнула с крыши на спину к Брендону и принялась тереться о его шерсть. Бизон весь покрылся чёрными полосами. "Ты что делаешь?" возмутился он. С другой стороны только что приоткрыли окно, вступила в разговор тень, и мы тут же бросились туда. "Отлично", объявила Холли, взглянув на щель, и не успели мы и слова сказать, мигом запрыгнула внутрь. "Никогда мне ещё не было так не по себе. Что её ждёт там внутри?" А вдруг Хищные сообщники Миллинга ее просто схватят и тут же проглотят.